Я могла видеть только их глаза, и когда я пристально вглядывалась, пытаясь увидеть остальное, до меня дошло, что больше, чем 6 пар глаз, смотрят на нас. 1 2 3. Я быстро сосчитала пары дважды. Их было 10. "Изумительно", почти беззвучно прошептал Эдвард. Карлайл медленно выступил вперёд. Движение его было осторожным и хорошо продуманным. Он призывал к доверию. "Добро пожаловать". Поприветствовал он невидимых волков. Спасибо. Эдвард ответил странным низким голосом, и я поняла, что эти слова произнёс Сэм. Я посмотрела на освещающееся впереди глаза. Было невозможно разглядеть фигуру большого чёрного волка в темноте. Эдвард заговорил снова таким же изменившимся голосом, произнося слова за Сэма. Мы будем смотреть и слушать, но не больше. Это всё, что нам может позволить наше самообладание. Этого больше, чем достаточно, ответил Карлайл. Мой сын Джаспер, он жестом показал туда, где стоял напряжённый и готовый к действиям Джаспер, имеет опыт в этой области. Он научит нас, как сражаются они и как наносить им удары. Я уверен, что вы сможете применить это к вашему стилю охоты. Они отличаются от вас? спросил Эдвард за Сэма. Карлал кивнул. Они все ещё очень молодые, им только несколько месяцев в этой жизни, так сказать, дети. У них нет навыков или стратегий, только лишь огромная сила. Сегодня их 20, нас 10, вас 10. В трудности быть не должно. Число врагов может уменьшиться. Этот молодняк сражается даже друг с другом. Раздался рык стаи, низкий горловой звук, судя по всему, означавший энтузиазм. Если возможно, мы хотим взять на себя больше, чем половину, перевёл Эдвард, его тон больше не был таким уж равнодушным. Карлайл улыбнулся. Посмотрим, как всё обернётся. Но вы знаете, когда и как они прибудут. Они пройдут через горы через 4 дня утром. Когда они доберутся сюда, Элис поможет нам перехватить их след. Спасибо за информацию, мы будем следить. Со вздохом облегчения глаза переместились ближе к земле, волк замер. Тишина продлилась два удара сердца, и затем Джаспер вышел на пустое пространство между вампирами и волками. Мне не трудно было его разглядеть, его кожа светилась в темноте так же ярко, как и глаза волков. Джаспер бросил настороженный взгляд на Эдварда, тот кивнул, но затем Джаспер развернулся спиной к волкам, но он вздохнул, чувствуя себя неуютно. Карлайл прав. Джаспер разговаривал только с нами, стараясь игнорировать слушателей за спиной. Они будут драться как дети. Две самые важные вещи, которые вам надо запомнить это первое не позволять им обхватить вас руками, и второе не пытайтесь их убивать ради убийства. К этому они будут приготовлены. И если вы будете идти на них со стороны и продолжите движение дальше, они будут сильно сбиты с толку и не смогут эффективно отреагировать. Эмет, широко улыбаясь, из строя вышел Эмет. Джаспер вернулся к северному краю открытого пространства между союзниками врагами и махнул Эмету. Хорошо, Эмет. Первый. Он лучший пример атаки новообращённых. Глаза Эмету сузились. Я попытаюсь ничего не сломать, проворчал он. Джасперу хмыльнулся. Я имею в виду, что Эмет полагается на свою силу. Нападая, он действует прямо и открыто. Новообращённые тоже не будут пытаться действовать хитро. Эмет, просто попытайся меня убить. Джаспер отошёл ещё на несколько шагов, его тело напряглось. Хорошо, Эмет. Попытайся поймать меня. Я не смогла больше видеть Джаспера. Когда Мэт атаковал его, как медведь, скались рыча, он превратился в неясный силуэт. Мэт тоже был невероятно быстр, но не так как Джаспер. Казалось, Джаспер двигался словно привидение. Каждый раз, когда уже почти вот-вот большие руки Мэта схватили Джаспера, его пальцы хватали пустоту. Рядом со мной Эдвард наклонился вперёд. Его глаза были прикованы к драке, а затем Мэт застыл. Джаспер стоял позади него, зубы в миллиметре от его горла. Эммет выругался. Со стороны наблюдавших волков послышался одобрительный рык. Ещё раз настаивал Эммет, улыбка уже сошла с его лица. Теперь моя очередь, запротестовал Эдвард. Мои пальцы напряжённо вцепились в него. Через минуту оскалился Джаспер, отходя назад. Сначала я хочу показать кое-что Белли. Я нервно посмотрела, когда он сделал знак Элис выйти вперёд. "Знаю, ты переживаешь за неё", объяснил он мне в то время, как она весело подбежала. "Я хочу показать тебе, что в этом нет необходимости". Хотя я знала, что Джаспер никогда не допустит, чтобы Элис был причинен вред, было все-таки сложно наблюдать, как он наступает на нее. Элис стояла неподвижно, задумчиво улыбаясь, и выглядела маленькой, как кукла по сравнению с Эмметом. Джаспер пошел вперед, затем повернул влево. Элис закрыла глаза. Мое сердце нервно забилось. Когда Джаспер стал прокрадываться к тому месту, где стояла Элис, Джаспер поднялся. Воргнул и исчезая вдруг он оказался на другой стороне отелис. Мне не пришлось двигаться с места. Крутанув шискосом Джаспер снова нацелился на неё лишь затем, чтобы припасть к пустому месту за ней. Элис всё время стояла, закрыв глаза и улыбаясь. Теперь я наблюдала за Элис более внимательно. Она двигалась, я просто не замечала этого, отвлеквшись на нападавшего Джаспера. Он сделал маленький шаг в сторону. Тот самый момент, когда тело Джаспера пронеслось над местом, где она только что стояла. Она сделала ещё шаг, когда цепкие руки Джаспера со свистом пролетели там, где только что была Элис. Джаспер приблизился, и Элис стала двигаться быстрее. Она танцевала, описывала спирали и кружилась. Джаспер был её партнёром, кружил под ней, стремился прорваться сквозь её грациозные движения, но ни разу не коснулся её, словно каждое движение было отрепетировано заранее. Наконец Элис рассмеялась. А возникнув словно из ниоткуда, она вскочила на спину Джаспера и губами прижалась к его шее. "Попался", сказала она и поцеловала его горло. Джаспер успхнулся и тряхнул головой. "Ты действительно ужасный маленький монстр". Волки зарычали снова, на этот раз настороженно. "Немного уважения им не повредит", довольно шипнул Эдвард, затем он произнёс громче: "Теперь я Он сжал мою руку, прежде чем отпустить. Элис подошла ко мне, сменив Эдварда. "Круто", спросила она самодовольно. "Очень", согласилась я, не отводя взгляда от Эдварда, пока он бесшумно шёл к Джасперу. Его движения были гибкими, настороженными, как у дикого кота. "Я слежу за тобой, Белла", шипнула она вдруг. Её голос звучал так тихо, что я едва могла слышать, хотя его её губы были у моего уха. Мой взгляд метнулся на неё и вернулся к Эдварду. Оба противника, сближаясь, старались отвлечь друг друга обманными манёврами. Элис упрекала меня: "Я предупрежу его, если твои планы станут более определёнными", угрожала она всё тем же низким шёпотом. "То, что ты подвергнешь себя опасности, ничему не поможет. Ты думаешь, кто-нибудь из них сдастся, если ты погибнешь? Они всё равно продолжат борьбу". все мы продолжим. Ты не можешь ничего изменить, так что веди себя хорошо, ладно? Но я скорчила гримасу, стараясь игнорировать её. Я слежу, повторила она. Эдвард приблизился к Джасперу, и по сравнению с остальными это была схватка равных противников. Джаспер руководствовался вековым опытом и из всех сил пытался действовать инстинктивно, но его мысли всегда опережали его на долю секунды. Эдвард был немного быстрее, хотя движения, которые использовал Джаспер, были незнакомы ему. Они сходились снова и снова, никто не мог выиграть преимущество, то и дело кого-то из них вырывался непроизвольный рык. Было трудно смотреть, но ещё труднее отвернуться. Они двигались слишком быстро для меня, чтобы рассмотреть, что происходит. Иногда моё внимание привлекали острые взгляды волков. У меня было чувство, что они получают от этого больше, чем я, может, больше, чем им следует. Наконец, Карлайл кашлянул, привлекая внимание. Джаспер засмеялся, отошёл назад. Эдвард выпрямился, усмехнулся ему. "Вернёмся к работе", заключил Джаспер. Назовём это ничьей. Все по очереди сражались с Джаспером: Карлайл, затем Разали, Эсми и снова Эмет. И я, сжавшись у кратки, подсматривала сквозь ресницы, когда Джаспер атаковал Эсми. Смотреть за этим сражением было труднее всего. Затем он замедлил движение, но не столько, чтобы я смогла понять его действия, и дал ещё указание. «Вы видите, что я тут делаю?» – спросил он. «Да, вот так», – подбодривал он. «Сосредоточьтесь на флангов. Не забывайте, где будет их цель. Продолжайте двигаться». Эдвард всегда был сосредоточен, внимательно наблюдая и слушая то, что другие не могли увидеть. Мои веки отяжелели, и стало еще труднее следить за происходящим. Прошло уже 24 часа с тех пор, как я спала и в последний раз. Я прислонилась к Эдварду, позволила векам сомкнуться». Мы почти закончили, прошептал он. Но Джаспер впервые обернулся к волкам и подтвердил окончание тренировки. Он снова чувствовал себя некомфортно. Мы повторим всё завтра. Прошу, приходите наблюдать снова. Хорошо, ответил Эдвард равнодушным голосом Сэма. Мы будем здесь.